Глава 13. Егор знакомится с мамой. Субботний вечер встречает нас с неожиданным теплом. Я стою у чугунных ворот парка, нервно перебирая складки нового синего свитера. Того самого, который выбрала специально для этой «встречи» с тем мальчишкой, как назвала его мама. «Ты уверена, что он придёт?» Мама поправляет воротник своего серого пальто которая надевает только по особым случаям. Она волнуется? Почему? Мне кажется, взрослые никогда не волнуются. Тем более, когда говорят с такими, как мы. Я смотрю на часы. 18.58. Да, он... Моя фраза обрывается, когда у ворот появляется Егор. Я едва сдерживаю улыбку. В тёмно-синих джинсах и белой рубашке с аккуратно застёгнутым воротником. Он выглядит так неестественно официально, будто собрался не в парк, а на выпускной. Его обычно растрёпанные волосы тщательно ухожены, а в руках он сжимает два небольших букетика. Первый — букет из белых хризантем, который он протягивает маме. А второй — букет из ромашек, достается мне. «Здравствуйте». Егор делает шаг вперёд и слегка склоняет голову. Очень приятно познакомиться, Ирина Викторовна. Это вам. Мама принимает цветы, поднимая одну бровь. «Интересно. Ты романтик, Егор Грушев?» Я закатываю глаза, но Егор лишь смущённо улыбается, и я замечаю, как у него дрожит нижняя губа. Он действительно нервничает. Меня воспитывала мама. Она любит цветы. «Ладно». Мама благосклонно кивает, прижимая скромный, но очень красивый букет к груди. «Пойдёмте, прогуляемся по парку». Мы движемся по главной аллее, и я с ужасом осознаю, что не знаю, о чём говорить. Просто утыкаясь пылающим лицом в цветы и боюсь даже глаза поднять от них. К счастью, мама быстро берёт ситуацию в свои руки. «Так ты, Егор, в баскетбол играешь?» Да. Он кивает, и его плечи немного расслабляются. Уже семь лет. Сейчас я капитан команды «Тайфун». И как успехи? Мама аккуратно перешагивает через корень дерева, выступающий на тропинке. В прошлом месяце выиграли региональный этап среди школьников. В голосе Егора появляются знакомые мне гордые нотки. Теперь готовимся к областным соревнованиям. Если пройдём, «Будет всероссийский финал в Сочи!» Я украдкой наблюдаю, как мама кивает, задавая уточняющие вопросы. Егор отвечает спокойно. Без обычной своей бравады. Временами даже застенчиво. «А учёба?» — неожиданно спрашивает мама, когда мы останавливаемся у фонтана. «Как успеваемость?» Егор слегка заминается. Его пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Не так хорошо, как у Юли, конечно, но стараюсь, особенно по точным наукам. «Он очень способный», — неожиданно вступаюсь я, вспоминая последнюю контрольную. «В прошлый раз он единственный в классе решил задачу с параметром. Даже Антонина Ивановна была удивлена». Мама поднимает бровь, но ничего не говорит. Мы медленно доходим до озера, где плавают утки, и останавливаемся у перил. «Юля, купи нам мороженое». Вдруг говорит мама, кивая на ларёк, стоящий на довольно большом расстоянии от нас. «Только не из кемо. Оно здесь не очень вкусное». Я понимаю намёк. Ей нужно поговорить с Егором наедине. Оставлять их реально страшно, но выбора мне никто не оставляет. Поэтому я несусь со всех ног к ларьку, а потом обратно, стараясь дышать правильно и двигать туловищем, как учил Егор. Когда возвращаясь с тремя вафельными рожками, один скрэмбруле для мамы и с шоколадом для меня и Егора, они о чём-то оживлённо беседуют. Мама даже смеётся, прикрывая рот ладонью. Верный признак, что ей действительно весело. Вот. Протягиваю мороженое. «Спасибо». Егор берёт рожок, и наши пальцы ненадолго соприкасаются. От этого лёгкого прикосновения по спине пробегает мурашки. «Ладно, мне пора», — неожиданно говорит мама, взглянув на часы. «У меня сегодня дежурство в поликлинике. Я вас провожу», — тут же предлагает Егор. «Не надо». Она улыбается, поправляя сумку на плече. Оставайтесь. Погуляйте. Только Егор. К восьми вечера моя дочь и должна быть дома. Конечно. Он кивает так серьёзно, будто даёт клятву. Я сам прослежу. Когда мама скрывается за поворотом аллеи, мы с Егором одновременно выдыхаем и смеёмся. Ну как? спрашиваю я, слизывая подтаивший шоколад с рожка. Она классная. Он улыбается, и в уголках его глаз собираются знакомые мне морщинки. Сначала спрашивала про учёбу, потом про родителей, а затем рассказала, как ты в пять лет разбила её любимую вазу и пыталась склеить зубной пастой. «Что?» Я чуть не давлюсь мороженым. «Это забавно». Он смеётся, ловко уклоняясь от моего шутливого удара. «Ты довольно оригинальна». «Но самое главное, она разрешила тебе ехать со мной в Береговск». «Правда?» От радости я хлопаю в ладоши, а парень улыбается. Мы идём вдоль озера, и напряжение постепенно уходит. Егор рассказывает о последней игре, где сделал решающий бросок за две секунды до конца. Я о контрольной по химии, где мне удалось решить самую сложную задачу. «Это же не алгебра». Так что для меня подобное достижение весьма значимо. Телефон в кармане вибрирует. Сообщение от мамы. Он мне понравился. Воспитанный, умный. Глаза горят, когда о тебе говорит. Ну, я в своём баскетболе. Но если к восьми тебя не будет дома, убью. И его тоже. Показываю сообщение Егору. Он читает и снова смеётся. Его смех разлетается по осеннему парку, пугая воробьёв на ветках. «Значит, у нас есть целый день». Он ухмыляется, ловко выхватывая у меня последний кусочек вафельного рожка. «Эй!» Я прыгаю на месте, пытаясь выхватить заветный огрызочек из его длинных рук. Егор какое-то время наблюдает за моими потугами, а затем ловко шлёпает остатками мороженого мне по носу. Следующие 10 минут он с хохотом бегает по парку от одной весьма рассерженной и воинственной кнопки с ромашками в руках.